«Дно Вселенной». Носитель все же не удержался. Подставил себя и меня заодно. Я понимаю, что злопамятный мальчишка от нас в любом случае не отстал бы и после ухода гитары из школы. Но был шанс, что свою мелочную месть Яков начал бы притворять в жизнь только летом, когда сам вернется домой. Теперь месть это резко изменит масштабы и сроки. Ведь носитель загнал меня в угол, и мне, хочешь, не хочешь, придется победить в поединке противника. Записать себе во враги еще и представителя местного правящего дома никак нельзя. Тут выбора мне китар не оставил. «Ну что, дружок?» — шепчет Яков, подходя к носителю якобы для приветствия противника. «Сейчас сделаешь меня богаче на два золотых». И такая противная улыбочка на лице, что я понимаю, почему китар стискивает в перчатках кулаки до боли в пальцах. Мальчишки еще работать и работать над своими эмоциями. Начали! Раздается команда преподавателя, и я в тот же миг получаю контроль над телом. Ну что же, выбора у меня нет, приступаю к игре. Задача понятна, но не сказать, что совсем уж проста. Мне нужно победить, но задействовать я имею право лишь известной мастеру Зодосу и моему малолетнему противнику приема. Нам не нужны чудеса. Нам нужна минимальная победа в упорной борьбе. Значит, мое главное оружие — силовые узлы. Он не ждет от Китара настолько тяжелых ударов. Поехали. Яков мчится в атаку. Его техника для меня давным-давно уже открытая книга. Эта китару пока не достает опыта, а я легко предугадываю все действия противника наперед. Единственное его важное преимущество — со своей сотней доли ловкости он немного быстрее. Но это мы сейчас нивелируем. Уклонение, блок, ложный замах и другой рукой в голову на усиленном переброшенными узлами движении. Противника пошатнуло. Еще пару таких попаданий, и он поплывет. Но переусердствовать нельзя. Пропускаю ответный по корпусу. Две минуты я засек, пока счет 1-1. В идеале, победить нужно с разницей в пару ударов, не больше. А зрителей сегодня сам азарт воплоти. Даже те, кто проводит свои поединки параллельно с нами, только делают вид, что дерутся, а у них самих все внимание исключительно в нашу сторону. Про золотое пари знают все, кроме мастера Зодоса. А возможно, и он тоже знает, но делает вид, что нет. Лучше все-таки создам запас в три удара, чтобы у преподавателя, решил он подыграть Зимородову, не было шансов присудить моему противнику одно-другое лишнее очко. Время тикает, размен ударами идет полным ходом. Пропустив еще один усиленный узлами прямой в подбородок, Яков по-настоящему испугался. Это видно по его более дерганным нервным движениям. Улыбку превосходства давно уже смыло с лица мальчишки. Он понимает, что китар сегодня дерется иначе, но ничего не может с этим поделать. Счет уже 8-6 в мою пользу. Со стороны зрителей летят бесконечные подсказки, лишь отвлекающие моего противника. Преподавателю приходится кричать на бросившихся драться других поединщиков. В глазах Якова страх. Времени остается все меньше и меньше. 30 секунд. Я веду в счете плюс 3. Зимородов отчаивается и бросается в совсем уж бездумную атаку. У мальчишки сдали нервы. Я мог бы закончить все прямо сейчас, но вместо этого позволяю противнику себя завалить. Его руки пытаются зажать в захват мою шею. Колено наровит ударить мне в пах. Бесполезно. В борьбе имитировать стихийные сопротивления еще проще. Кручусь, верчусь и сворачиваюсь пинками, отвожу его локти. Держись, Кит! «Давай-давай! Шею береги!» Все, в том числе, раззадоренные яркими эмоциями Виона, что напрочь бросил свой собственный поединок, годники болеют исключительно за гитар. Не знаю, заметил ли носитель, но даже его старый враг приплясывает от волнения на месте и шепчет одними губами. «Давай, безродыш, давай!» Очевидно, что с лидерством Якова в отряде покончено. Вион уже получил желаемое. Не сомневаюсь, что обещанные пять золотых он мальчишке отдаст. Разглашение сговора не в его интересах. Вопрос только, заплатит ли Яков. Возможно, с его стороны имело место быть пустое бахвальство. Все-таки сумма приличная даже для отпрыска настолько богатого рода. Если размер и сам факт проигрыша станет известен Зимородовым старшим, наши проблемы могут возрасти на порядок. Закончили. Останавливает бой мастер Зодос. В руках преподавателя черненькая дощечка и тонкий мелок, которым он делал пометки, наблюдая за всеми четырьмя поединками, три из которых сорвали ученики. «Все пары, кроме гитары Якова разулись и бегом пять кругов вокруг арены. Тут вам не турнир. Устроили балаган. В другой раз будет десять кругов». Зимородов уже слез с меня. Вернее, с китара, так как носитель сразу после выкрика Зодоса вновь забрал управление. А юнец, что удивительно, умеет проигрывать. У Якова хватило мозгов ни орать, ни беситься, ни сыпать угрозами. Знает, что проиграл, но молча стоит и даже не смотрит на нас. Лицо только красное, но это можно списать на перенапряжение в схватке. Китар, мои поздравления! Рост на лицо! Сухо кивает учитель. Первая победа! «Счет 16 против 13. Яков, твоя ошибка одна из самых распространенных и самых опасных. Ты недооценил противника». «Да, мастер. Я уже понял». И первый с момента завершения поединка взгляд на носителя. Задумчивый, долгий, оценивающий. «Урок окончен. Переодевайтесь и можете быть свободны». Прошу отрядных служителей проследить, чтобы наказанные свое пробежали. Мастер Зода отворачивается и быстрым шагом устремляется в сторону столовой. Бегущие по кругу бегут. Яков шагает клавком вслед за притихшими в отсутствие наказанного виона годниками. В китару уже бросаются товарищи из его отряда. Ты сделал его! Хлопает мальчишку по плечу Раст. С запасом! пихает в бок лымарь. «Это малый мой друг», — с хохотом обнимает Микита. «Поздравляю. Мастерски проведенный бой», — протягивает руку Леонард. «Ученик превзошел учителя. Это я не про Зодоса, если что». И все парни дружно хохочут. Вион по-хорошему должен теперь Китару половину выигрыша отдать. Довольно скалится Раст. «Мальчишка попал в точку» но никто из них даже близко не подозревает носителя в сговоре с родственником Ярла. Веселая болтовня продолжается пару минут. Китар косится в сторону лавок, где уже переодевшиеся годники ждут своих штрафников. Ну, пошли, а то на обед опоздаем. Носитель явно хотел бы дождаться ухода другого отряда, но друзья уже пошли к лавкам. Кит прекрасно понимает, что плоды своей победы нам теперь предстоит пожинать. Мне не нужно читать его мысли, чтобы знать. Мальчишка сейчас не упивается совершенной местью и не прикидывает в уме, на что можно потратить пять золотых. Улыбка через силу выдавливается исключительно для друзей. Взгляд упорно отводится от Якова. Очевидно, что важный урок сегодня получил не только проигравший зимородов. Ай! Бедные мои ножки! Запыхавшийся Вион падает на лавку и принимается растирать руками покрасневшие от холода ступни. «Ну что, друг мой Яша, когда я увижу свой выигрыш?» «Завтра» — голос Якова настолько спокоен, что носитель не выдерживает и поднимает глаза на врага, упираясь в холодный, буравищий взгляд. «Зимородовые всегда платят по долгам». «Это сказано нам». И слова не про деньги. Месть — вопрос времени.